Оливия, подружка невесты Папа Джулс садится за стол. Она сама выглядит ужасно. Ее лицо опухло и раскраснелось. Я видела, как она протирала его салфеткой. все таки у нее есть чувство, у моей сводной сестры хоть она и хорошо умеет притворяться бесчувственной стервой. Мне правда стыдно за мою выходку. Знаю, Джол все равно не поверит, если я это скажу, но мне правда жаль. Мне все еще холодно, будто ледяная морская вода затекла под кожу. Я переоделась во вчерашнее платье, так как решила, что это меньше всего взбесит Джулс. Но мне так хотелось бы сидеть в нормальной одежде. Я крепко обхватила себя руками, чтобы согреться. Но зубы все равно стучат. Под крики, свисты, завывания встает Уилл. Все сразу замолкают. Он полностью завладел вниманием публики. Уилл умеет так влиять на людей. Наверное, все дело в его внешности и манере поведения, в его уверенности, будто он всегда все держит под контролем. «От моего имени и от имени моей новой испеченной жены», — говорит он, — И его почти заглушают возгласы, крики, стуки по столам и топот. Он улыбается, и когда все успокаиваются, продолжает. «От моего имени и от имени моей новой испеченной жены большое спасибо, что пришли сегодня. Я знаю, что Джулс согласится со мной, когда я скажу, что это просто чудесно — праздновать свадьбу со всеми нашими близкими людьми, самыми любимыми и дорогими». Он поворачивается к Джолс. «Я чувствую себя самым удачливым человеком на свете». Джулс уже вытерла слезы, и когда она поднимает взгляд на Уилла, ее лицо полностью меняется, преображается. А внезапно она выглядит настолько счастливой, что на нее, как на горящую лампочку, тяжело смотреть. Уилл сияет. «О, Боже!» — доносятся до меня шёпот женщины за соседним столом. Они слишком идеальные. Уилл одаривает всех улыбкой. «И это правда удача», — говорит он. «Наша первая встреча. Если бы я не оказался в нужное время в нужном месте...» Как Джулс любит говорить, тогда наши пути переплелись. Он поднимает бокал. «Поэтому за удачу. За то, чтобы она улыбнулась всем вам. Или за то, чтобы при необходимости ей немного помочь. Он подмигивает, гости смеются. «Для начала», — продолжает он, — «стоит отдать дань традициям и сказать, как красивы подружки невесты, так ведь? У нас она только одна, но вы все согласитесь, что она прекраснее ангела. Поэтому за Оливию, мою новую сестру». Все гости поворачиваются ко мне, поднимая бокалы. «Я не могу этого выносить». Опускаю взгляд в пол, пока не стихают аплодисменты. А Уилл продолжает. «Теперь перейдем к моей жене. Моя прекрасная, умная Джолс. Гости снова свистят. «Без тебя моя жизнь и правда была бы скучной. Не было бы ни радости, ни любви. Ты мой партнер, моя половинка. Так что прошу, встаньте из-за столов, чтобы выпить за Джолс. Вокруг меня все вскакивают. «За Джулс!» Счастливым мехом отзываются гости. Они все улыбаются Уиллу, особенно женщины, они просто не могут отвести от него глаз. Я знаю, что они видят. «Вилл Слейтер, телезвезда. Теперь муж моей сводной сестры, герой. Вспомните, как он вытащил меня из воды. Хорош со всех сторон». «Вы знаете, как мы познакомились, с Джулс?» спрашивает Уилл, когда все садятся. Это была судьба. Она устроила вечеринку в музее Виктории и Альберта в честь загрузки. А я был всего лишь гостем, пришел с другом. И в итоге ему пришлось уйти, я остался один. Я тогда раздумывал, не уйти ли самому, но потом все же решил вернуться просто по Наити. Кто знает, что бы произошло, если бы я передумал. Встретились бы мы когда-нибудь. И поэтому, хоть Джулс и предана профессии настолько, что иногда кажется, будто в отношениях настроя, я хочу поблагодарить ее работу за то, что свела нас вместе. За загрузку. Гости снова вскакивают. «За загрузку!» — скандируют они. Я познакомилась с женихом Джулс только после их помолвки. Она старательно его скрывала. Как будто не хотела приводить домой до того, как он наденет ей кольцо на палец. На тот случай, если мы его отпугнем. Может быть, я и звучу как сучка. Но по отношению ко многим вещам, Джулс всегда была довольно безжалостна. Пожалуй, я ее не осуждаю. Мама, правда, может напугать. Джулс, как и всегда, все срежиссировала. Они должны были приехать к маме домой, выпить по чашке кофе, остаться где-то на полчаса, а потом поехать обедать в ривер. Джол сказала, что это их любимый ресторан, она забронировала столик. Джол дала нам с мамой предельно ясное указание не испортить все. Я правда не хотела ничего портить в ту первую встречу с ее женихом, но когда они только вошли в дом, мне пришлось бежать в туалет за подступившей к горлу тошноты. А потом оказалось, что я не могу пошевельнуться. Я сползла на пол рядом с унитазом и сидела там, как мне показалось, очень долго. Я была взвинчена, будто кто-то ударил меня в живот. Я точно знала, как все произошло. Он вернулся на вечеринку после того, как посадил меня в такси, и там познакомился с моей сестрой, королевой Бала, которая подходила ему гораздо больше. Судьба. Я помню, что он сказал, когда мы впервые встретились. Если бы ты была на 10 лет старше, то была бы идеальной женщиной. Я все поняла. Через некоторое время, наверное, из-за плотного расписания, Джулс поднялась наверх. Оливия, сказала она, нам пора идти обедать. Конечно, мне бы очень хотелось, чтобы ты пошла с нами, но если тебе плохо, то ничего страшного. Я понимала, что по ее меркам это было страшно. Но тогда. Это заботило меня меньше всего. Каким-то образом мне удалось выдавить из себя пару слов. «Я... я не могу пойти», — простонала я через дверь. «Я... заболела». Тогда это казалось самым простым решением подыграть ей. Но в любом случае мне и правда было нехорошо. Живот крутило так, будто я отравилась. Но потом я много об этом думала. Что, если тогда мне хватило бы смелости открыть дверь и рассказать всю правду в лицо, а не ждать и прятаться, пока не стало слишком поздно? «Ладно», — ответила она, — «я поняла. Очень жаль, что ты не сможешь пойти». В ее голосе не было и намека на жалость. «Я не стану сейчас раздувать из мухи слона, Оливе. Может, тебе правда плохо? Дам тебе презумпцию невиновности». Но мне нужна твоя поддержка. Мама сказала, что последнее время у тебя был тяжелый период. Мне жаль. Ну, хоть раз ты можешь порадоваться за меня?» Прислонившись к двери, я старалась восстановить дыхание. А он так умело скрывал свое удивление. Когда он зашел в дом в тот раз, в нашу первую встречу, шок читался на его лице, может, лишь долю секунды. Возможно, его заметила только я. У него дернулся глаз, чуть сжалась челюсть. Ничего больше. Он так хорошо все замаскировал, был таким непроницаемым. Так что, понимаете, я не могу думать о нем, как о Уилле. Для меня он всегда будет Стивеном. Я не думала об этом, когда переименовала себя в приложении для знакомств. Не представляла, что он тоже мог солгать. На их помолвке я решила, что не буду убегать и прятаться, как раньше. Несколько месяцев я прокручивала в голове варианты, как могла бы отреагировать, и каждый был менее жалким, чем просто убежать и блевать. В конце концов, я не сделала ничего плохого. На этот раз я встречусь с ним лицом к лицу. Это ему стоило бы объясняться передо мной, перед Джулс. Это он должен чувствовать себя отвратно, черт возьми. Первый бой я позволила выиграть ему, но на этот раз я ему покажу. Он сбил меня с толку с самого начала. Когда я приехал, он встретил меня широкой улыбкой. «Алевия!» — поприветствовал меня он. «Надеюсь, тебе уже лучше. Так жаль, что в прошлый раз мы не смогли нормально познакомиться». Я впала в такое оцепенение, что не могла ничего сказать. Он нагло притворялся, что мы не знакомы. Я даже сама засомневалась. «Это правда он?» но я знала, что да, правда, тут не может быть сомнений. Приглядевшись, я узнала морщинки вокруг его глаз. А на шее, под подбородком две родинки, и я так отчетливо вспомнила его секундное замешательство, когда он меня увидел. Он точно знал, что делает все возможное, чтобы я не могла рассказать свою версию событий. И еще он рассчитывал, что я слишком слабая, чтобы хоть что-нибудь рассказать Джулс, «Слишком боюсь, что она не поверит ни одному моему слову». Он был прав.